Глава 33. Лос-Анджелес, июль-сентябрь 1939 года. Так вот, каково было закончить Великий Ветер. Дэвид обвел взглядом кабинет, с легкой печалью рассмотрев декорации, эскизы костюмов, графики съемок и даже радужный сценарий. Да что он только возомнил! Фильм был совсем не закончен. Чтобы картина могла выйти в кинотеатрах, нужно было уладить еще много дел. Продюсеру хотелось, чтобы его фильм обязательно показали в конце этого года. Так он сможет поучаствовать в конкурсе на премию «Оскар» 1939. Пока что киногод казался очень сильным. В первой половине на экран вышли «Грозовой перевал», «Додж-сити», «Бак Роджерс», «Маленькая принцесса», Созданы друг для друга и этот замечательный мир. А в ближайшие месяцы появятся и другие великолепные картины. «До свидания, мистер Чипс», «Волшебник страны Оз», «Женщины», «Мистер Смит едет в Вашингтон» и «Ниночка». Это были ленты, о которых он знал, но, возможно, крупные студии еще прятали тузы в рукаве и собирались вытащить их на Рождество. Соревнуясь с этими картинами, Дэвид хотел доказать всем, что «Унесенные ветром» ничем не уступают кассовым фильмам больших студий. Ради этого продюсеру придется провести ближайшие недели и месяцы в монтажной, чтобы создать из почти 50 тысяч метров отснятого материала фильм, который будет длиться не больше трех часов. «Дэвид, мне очень жаль». Марселла скорчила гримасу, не предвещавшую ничего хорошего. «Южные Штаты вышли на тропу войны». О нет, что на этот раз? В последние недели он почти не обращался за помощью к Маргарет Митчелл, поскольку писательница ясно дала понять, что не хочет иметь с фильмом ничего общего. Миссис Митчелл на что-то обиделась? Он всегда относился к автору хорошо и старался с ней поладить. Не будь она такой упрямой, она бы написала сценарий или согласилась стать помощницей на съемочной площадке. «Хуже», — Марсела с трудом сдерживала смех. «Прости, но меня заваливают письмами, телеграммами и звонками, потому что премьера якобы состоится в Нью-Йорке». «Чушь!» — выругался Дэвид. Продюсер никогда даже не рассматривал такой вариант. Он понимал, что для успеха фильма ему нужна поддержка Южных Штатов. «Вот», — Марсела положила ему на стол газету, и Дэвид быстро ее просмотрел. «Хартсфилд, мэр Атланты», Пожаловался, что его город строил планы на премьеру уже больше двух лет, и поэтому Селзник International Pictures не могла просто пойти на попятную. «История принадлежит всем нам», — процитировала Марсела Мэра. «Дэвид, ты должен срочно что-то предпринять, иначе это выйдет нам боком». «Ты знаешь, откуда пошли слухи?» «Понятия не имею, но их точно распустили не мы». «Я сейчас составлю телеграмму. Дай мне десять минут». Марсела кивнула, забрала газету и оставила его наедине со своими мыслями. Проблемы так хватало с лихвой, а теперь ему нужно еще и разобраться с умонастроениями жителей Атланты. Радовало одно, хотя бы Вивьен и Ларри уехали из страны, и Дэвиду не надо было бояться, что их роман поставит под угрозу успех его фильма. Дэвид слегка дрожащим голосом сказал Хел Керн, монтажер потер уставшие глаза. Перед ним высилась башня из 24 рулонов пленки, которая опасно качнулась, когда Хелл повернулся к Дэвиду. Худое лицо расплылось в широкой ухмылке, а на высоком лбу появились морщины. «Все готово». «Правда?» Дэвиду с трудом верилось, что их совместная работа наконец-то увенчалась желанным успехом. «Они с Хеллом провели за монтажом весь июль и август». Дэвид поручил переснять несколько дублей и, конечно же, занимался и Ребеккой, но в основном его внимание все равно было сосредоточено на унесенных ветром. У нас еще нет музыки. Все из-за композитора Макса Штайнера, который отказывался писать музыку так, как представлял ее Дэвид. Возможно, отчасти это было связано с тем, что Штайнеру нужно было выполнить задачу в очень короткие сроки. С тех пор они с Дэвидом так часто вздорили, что продюсер хотел поручить это дело кому-то другому. Да только, к сожалению, в Голливуде не нашлось никого, готового сочинять так быстро. «Тогда возьмем музыку к фильму «Пленник Зенды», — предложил Хэл. Он зевнул, потянулся и моргнул. Его глаза наверняка болели от напряженной работы. Во всяком случае, самому Дэвиду иногда казалось, что под веками у него был гравий. Она подходит по тональности и длительности. Не знаю. Дэвид замешкался. У меня это не первый предпоказ, но я ужасно нервничаю. Значит, нам точно надо поскорее с этим покончить. Хелл ударил кулаком по столу до да так сильно, что катушки пленки подпрыгнули. Я все устрою, а ты не вмешивайся. Фильм все еще длится четыре с половиной часа. Снова встрял Дэвид. В таком виде его не согласятся показать нигде. Я все улажу. Но ведь я должен помочь тебе выбрать подходящий кинотеатр. Ни в коем случае. Дэвид, у тебя много достоинств, но вот умение хранить тайны в их число не входит. Когда?» — наконец произнес он. «Нужно позвать и и Джока». «Я обо всем позабочусь. Предпоказ состоится в следующую субботу». «Это слишком рано», — хотел было возразить Дэвид, но подумал, что откладывать незачем, и согласно кивнул. «Ты впрямь не знаешь, куда мы направляемся?» Ирен недоверчиво посмотрела на него. «Не верится, что ты на такое согласился». Дэвид лишь пожал плечами и снова принял самитацию между гостиной и входной дверью. Желая просто пошутить над ним, Ирен затронула кое-что важное. «Он...» до сих пор несший всю ответственность за успех унесенных ветром, внезапно оказался на скамейке запасных и должен был ждать, пока его вызовут на замену. «Хелл считает, что я не умею хранить тайны». Пусть его это раздражало, продюсер вынужден был признать, что, скорее всего, монтажер был прав. Дэвид не приминул бы пригласить нескольких специально отобранных журналистов. Я рада, что смогу посмотреть премьеру. Ему показалось, или Ирен произнесла это с ноткой горечи. Он тут же повернулся и поспешил к ней. Ирен, дорогая, я знаю, что не уделял должного внимания вам с мальчиками, но теперь все наладится, поверь мне. Прежде чем она успела ответить, раздался звонок в дверь. Дэвид вскочил, взял Ирен за руку и повел ее за собой. Открыв, он пришел в ужас. На улице стояла невыносимая жара. Кто пойдет в кино в такую погоду? План с самого начала был обречен на провал. Худшего предзнаменования для фильма нельзя было и придумать. Он сел рядом с Хеллом и глубоко задумался. Столько усилий, и все напрасно. «Теперь расскажешь, куда мы едем?» — начала Ирен. Одновременно с ее словами Хелл проворчал. Ну и пекло. Оба криво улыбнулись, а затем снова замолкли. «Кто едет в машине за нами?» — попыталась поднять настроение присутствовавшим Ирен. Хелл опять заговорил одновременно с ней. «В Риверсайд!» «За нами едет охрана», — вставил Дэвид. «Во время предпоказа всем будет запрещено входить или выходить». После этого он снова погрузился в тяжелые раздумья. Дорога на восток казалась ему бесконечной, от жары на лбу выступили капельки пота, а рука, которой он вытер лицо, дрожала. Из-за напряжения он соскальзывал вперед, пока чуть не свалился с сиденья. Рядом с ним засмеялась Ирен. На его удивленный взгляд она указала на себя. Оказалось, что с сидений соскользнули и Хелл, и Ирен. Все вместе они разразились смехом, который, однако, звучал искусственно — И длился недолго. Остаток пути они проделали в неловком молчании. Наконец водитель остановился перед театром Fox Riverside. Дэвид признал, что монтажер сделал хороший выбор. Этот кинотеатр был оснащен по последнему слову техники. Сегодня в нем должны показывать программу из двух фильмов «Гавайские ночи» и «Красавчик жест» с Гэри Купером в главной роли. Пойдет ли владелец кинотеатра на их авантюру? Привлечет ли она публику? Хел вышел и вернулся с высоким мужчиной, которого он пытался уговорить. Дэвид не выдержал и выскочил из машины. «Сейчас? Вы хотите провести предпоказ прямо сейчас?» — спросил хозяин. Хел назвал Дэвиду его имя, но от волнения продюсер его тут же забыл. «Что у вас за фильм?» «Этого я не скажу. Могу выдать лишь одно. Он длинный». Хэл усмехнулся. Он был уверен, что поймал этого мужчину на удочку. «Вы ведь...» — обратился владелец кинотеатра к Дэвиду. «Именно. Я Дэвид Селзник. Рад знакомству». «С ума сойти! Заходите! Мой кинотеатр в вашем распоряжении!» «Однако у нас есть несколько условий». Хэл умел вести жесткие переговоры. «Заранее публика ничего не узнает. Зрители должны остаться до конца сеанса. Как скажете? Вам нужно будет прочесть вот это заявление. Хэл действительно все продумал: Когда вы закончите, мы перенесем ролики пленки в зал. Ладно, владелец кинотеатра переступил с ноги на ногу. Но у меня тоже есть одно условие. Мне нужно сообщить обо всем жене, иначе она меня убьет. Хэл и Дэвид переглянулись. Продюсер кивнул. «Хорошо», — согласился Хэл, «но просто скажите ей сюда приехать. Больше ни слова». Договорились. Мужчина убежал так быстро, как только мог. Вскоре подъехал форт, из которого вышла красивая блондинка с недоделанной прической и криво застегнутой блузкой. «Что стряслось?» — воскликнула она. Посмотрев на Дэвида и Рен, Хэлла и охранников с многочисленными кинопленками, она на мгновение оторопела — а затем обняла и поцеловала мужа. «Спасибо, дорогой!» Дэвид, Хел и Ирен пробрались в зал и заняли места в последнем ряду. Продюсер вытер влажный от пота ладони о брюки, а потом взял Ирен за руку, оказавшуюся на удивление прохладной. Затаив дыхание, он слушал, как владелец кинотеатра зачитывает речь Хела. «Если вы захотите, то сегодня сможете первыми увидеть особенный фильм». Он длинный. Мужчина сделал короткую паузу. Кто хочет уйти, прошу покинуть нас прямо сейчас. Оставшимся нужно будет досмотреть картину до конца. Выходить из зала и кому-то звонить запрещено. Сперва все заговорили, перебивая друг друга, но затем последовала напряженная тишина. Наконец хозяин кинотеатра дал знак запереть двери и начать показ. Дэвид сжал ладони рэн Тут на экране мелькнуло великое название, и началась настоящая неразбериха. Зрители вскочили с мест и стали громко аплодировать и ликовать. Краем глаза Дэвид заметил, что Ирен расплакалась. Он сам боролся со слезами. Он впервые увидел великий ветер там, где ему было и место. На большом экране. После финальных титров в зале воцарилась тишина. Прошло всего лишь несколько секунд, но Дэвиду показалось, что у него перед глазами пронеслась вся жизнь. Неужели он пошел на риск и все же потерпел неудачу? Тут, наконец, разразились бурные аплодисменты. Дэвид вскочил, чтобы вместе с Хеллом и хозяином раздать карточки для опроса. На обратном пути они читали друг другу отзывы при свете фонарика, о котором заранее позаботился Хелл. «Величайший фильм в мировой истории!» «Величайший фильм кинематографа! Величайшая картина, когда-либо показанная на экране! И еще, и еще, и еще!» По щекам Дэвида текли слезы счастья. «Что говорят критики?» — спросил он, всегда готовый улучшить картину. Им не понравилось, что фильм слишком длинный, и в нем нет заключительной фразы Ретта Баттлера «I don't give it down». Хэл поднял глаза от карточек. «Но, в общем и целом, поздравляю, Дэвид, ты создал великолепный фильм». «Только какой ценой?» — услышал он слова Ирен. На ее губах заиграла улыбка сфинкса, и его радость улетучилась.